Дождя не будет. Рандас умел не подпускать комаров ближе, чем на 2 метра, и останавливать дождь. Он говорил, дождя не будет, и дождя не было. Мы даже пару раз ночевали под открытым небом в сезон дождей. Сидим в Варанасе, вот-вот дождь пойдет, но он говорит, не надо пока дождя. И я говорю, не надо пока дождя. С неба пару капель упало, и все. Через полчаса вновь, вот-вот дождь, и опять только капнет. «Нет, не надо дождя, не надо дождя». Начинает народ подходить обеспокоенный и говорить, что нужен дождь. Один подойдет, другой, а мы сидим, соглашаемся, но сами-то думаем, пока не надо. Потому что из-за большого количества пришедших не осталось свободных мест под навесом монастыря. И вот только когда освободились места и мы зашли под навес, тогда-то и пошел дождь.